Да уж, работы ей предстоит немало. По дому прямо как мамай прошел. Домработница, как и раньше, приходит два раза в неделю, но теперь она уже не справляется, и Кире приходится многое делать самой. Собака и ребенок — неистощимый источник беспорядка. Но почему-то теперь домашнее хозяйство больше не кажется нудной и утомительной рутиной. Не раздражают ни грязная посуда на кухне, ни разбросанные игрушки, ни следы от мокрых лап на полу, не то, что приходится подолгу стоять у плиты. Может быть, только теперь она ощутила в полной мере, что такое настоящий дом. Дом, в котором живут, а не склеп, где ничего не пачкается, не ломается и вообще ничего не происходит. Кира еще раз оглядела обширный фронт работ и зачем-то сказала, обращаясь к собаке. — Ну что ж, девочка, раз уж все ушли, нам с тобой нельзя терять времени. Кира принялась за дело. Собака вертелась под ногами, изображая самое деятельное участие. Пару раз Кира чуть на лапу ей не наступила, но Динку это не останавливало. Лишь услышав гудение пылесоса, она спряталась под кровать от греха подальше и потешно выглядывала оттуда, дожидаясь, пока хозяйка закончит возиться с этой странной штукой. Через час, приведя квартиру в относительно пристойный вид, Кира налила себе чашку кофе, закурила. Игорю давно обещала бросить, но совсем отказаться от этой привычки пока не могла. И села у стола на кухне, чтобы немного отдохнуть и собраться с мыслями. Итак, что там у нас еще на сегодня? Кира открыла свой ежедневник. Толстенькую книжицу в коричневом кожаном переплете она завела с полгода назад, чтобы случайно не забыть что-нибудь важное. Теперь Кира прилежно заносила на разлинованные страницы списки необходимых покупок визиты к педиатру и ветеринару для прививок, дни рождения друзей и родственников. Против сегодняшнего числа стояла пометка «Ольга Сергеевна, 14.30». Настроение сразу испортилось. Даже кофе вдруг показался невкусным. Ольга Сергеевна, пожилая дама в больших очках, с высокой седой прической и почти царственной осанкой, была ее гинекологом. А ходить по врачам Кира никогда не любила. Даже зубы пломбировать боялась до дрожи, несмотря на то, что теперь ей больше не приходилось обращаться в районную поликлинику с вечным запахом хлорки в коридорах, длинными очередями у кабинетов, замороченными и раздраженными тетками в белых халатах, которые лишь по чьему-то недосмотру именуются врачами. Но даже в дорогой клинике, где полы выложены мрамором, на окнах живые цветы, а персонал приторно любезен, Она чувствовала себя крайне неуютно. Кира тяжело вздохнула и загасила сигарету в пепельнице. «Ничего не поделаешь. Надо, значит, надо». Как-то она решила прибраться в шкафчике в ванной и наткнулась на упаковку тампонов, купленных несколько месяцев назад. В самом факте этой находки не было ничего необычного. Мало ли что валяется в аптечке. Но Кира почему-то испугалась. Даже голова закружилась, и к горлу подступила тошнота. Присев на край ванны, она тупо уставилась на коробку, пытаясь понять, что же выбило ее из колеи. И только тут сообразила, что ежемесячные дамские неприятности не посещали ее уже давно. Она даже не смогла припомнить точно, когда именно это было в последний раз. Правда, такое случалось и раньше, и Кира не придавала этому факту особого значения. Все-таки она ведь не девочка уже, в ее возрасте гормональные сбои явление нередкое. Но сейчас она встревожилась не на шутку. Все-таки за здоровьем надо следить. В тот же день она записалась на прием и даже в ежедневнике пометила, чтобы не забыть. А значит, надо собираться. С неприятным делом лучше покончить как можно скорее».